Гглавва 8 Сторож дождался, когда я закончу ужинать и собрал всю посуду. Он пожелал доброго сна и с тем же противным металлическим лязгом закрыл за собой дверь. Желание продолжать уборку после сытного ужина не возникало, а потому я устроилась за столом, начисто вымытым и подперла кулаками щеки. чем себя занять, пока свечи не погасли так и не решила.ли длинным и волнительным оказался день. В памяти всплывали обрывки недавних событий. Вот я в кабинете ректора и лорд Фейммас пристально смотрит на меня, когда гайай рассказывает свою версию произошедшего. Потом подслушанный эмоциональный разговор племянника и дяди в коридоре. Затем от чего-то вспомнилась улыбка виера ридная, как у сытого кота при моем визите в аудиторию. Ббросила взгляд на сумку с книгами, почитать, что ли пока свечи еще горят, Кто знает, сколько времени мне дадут побыть при свете. Оказаться без освещения и без возможности сотворить искру не радовало. И тут я вспомнила о тайнике в матраце. Пока нет желания читать, а света хватает надо рассмотреть доставшийся неожиданный подарок. Нитки рвались неохотно, непонятно откуда в карцере иголка нашлась, ведь ничего острова нельзя с собой брать. Зашиты на совесть, так просто не доберешься. И все же под натиском любопытной женщины холстина не устояла, и на пол посыпалось сокровище. Катушка ниток, сводкнутой в них иголкой небольшой нож, несколько огарков свечей, три карандаша, и монета, больше напоминающая медальон. Каждая вещь порадовала своей необходимостью, Но в первую очередь принялась рассматривать денежный знак неизвестно какой страны. Средего размера серебристого цвета. В углублениях темнее, а выступающие части начищены до блеска. На одной стороне монеты устрашаще раздевал пасть змей. с другой тянулнулась связь на непонятном языке. покрутила в руках, а потом сжала в кулаке. От металла исходило приятное тепло. Если бы не блокиратор магии на запястьях и не запрет приносить в помещение карцера магические предметы, то могла бы поклясться, что эта монета заряжена силой. Но ведь иголка, карандаши и свечи здесь тоже запрещены. А вот они есть. Зашиты все вместе в матраце. Да светит Оринтос дни того мага, который оставил драгоценный подарок несчастной адептке – Теперь я уже себя не чувствовала в изоляции или того хуже брошенный в тоскливом одиночестве. Послание предшественника согрело заботой. Хорошенечко спрятало найденное сокровище в своих вещах и достала из сумки книги о демонах. Начать повторять пройденный материал для пересдачи можно и с утра, после завтрака и посвятить этому весь день, а сейчас хотелось поискать и понять, с чем или кем мне довелось столкнуться. Древний и потертый том, выданный вииром Риднемем, своей монументальностью внушал трепет. Тесненные буквы потеряли цвет, но выделялись на плоскости. Толстая обложка из коричневой кожи вся потерлась, а страницы пожелтели от времени. Видно пользовались книгой долго и читали ее внимательно. В оглавлении, помещенном в самом начале некоторые заголовки и номера страниц были подчеркнуты. Я решила не обращать внимания на чужие предпочтения и читать с самого начала. Введение дадавало общее направление всего исследовательского труда, неизвестного мне автора. В нем коротко и четко объяснялось, кто такие демоны и где они живут. Дальше шла классификация, я внимательно читала описание внешних особенностей, желая понять, к кому именно угорарозздило меня попасть в лабиринте. по всему выходило, мне достался огненный демон. Прекрасно запомнил и красные глаза, темную кожу на обнаженном торсе, а еще горячее, почти обжигающее дыхание. Закрученные рога говорили о его холостяцком положении. Едва представители темного мира сочетались браком, если переводить на наше понятие, отростки выпрямлялись. Это служило отличительным знаком, не позволяющим заглядываться на чужих жен и мужей. Все дело в том, что демоны – собственники, едва образуется пара, как они ревностно смотрят за своими супругами. В этом месте выдохну с облегчением. З значитчит, мне еще повезло упасть в колодец к темному, невязанному брачными обязательствами, а то даже не представляю, какова была бы реакция его ревневой половины. В общем, книга оказалась очень полезной. На лекциях нам не рассказывали об укладе жизни демонов, и я даже понятия не имела об их брачных особенностях. наверняка на третьем курсе мы еще не раз об этом услышим и изучим подробно но сведения подчерпнутые из выданного веером ридная эмфаолианта давали относительную ясность мысли так мой демон оказался огненным и холостым перевернул страницу переходя к следующему разделу образ мышления вот это интересно чем темные отличаются от светлых магов особенность демонов о оказалосьлась в том что каждый из них наделен с силой, причем не только физической. Каждый ребенок уже с рождения в состоянии управляться с магией. С взрослением сила его растет, достигает же максимума к зрелому возрасту, с тех пор остается на том же уровне. Порадовало, что не на подростка или малолетку натолкнулась. Описание этого периода, когда гормоны скачут, у демонов занимало отдельный раздел. И правильно автор сделал, потому как именно в переходном возрасте они совершали дерзкие вылазки в наземный мир, жестко расправлялись с пленными людьми и вершили все те злодеяния которыми пугают малых деток у нас дома. Задумчиво уставилась в стену перед собой. Получается темные не так уж и сильно отличаются от нас. В вспомнить хотя бы Гая с нирком, ведь тоже искали встречи горя желанием сразиться и уничтожить демона. Не на праведную битву шли, а показать свою удаль, предстать героями в глазах сверстников. Им-то повезло остаться в живых, а вот Лияни нет. Зачиталась жизнеописанием демонов-подростков и на мгновение оторопела, оказавшись в полной темноте. Свечи предупредительно моргнули и почти сразу же погасли. Теперь придется в потьмах укладываться. С сожалению, вспомнила об отсутствии магии и невозможности зажечь искру, чтобы подсветить, и на ощупь отправилась к кровати. Спать легла, не раздеваясь. Какое-то время в голове всплывали яркие описания из книги о демонах, а потом сон сморил окончательно. Я шла по лабиринту. Надо мной плыла искра, отбрасывая минимум света вокруг. Все было до боли знакомо и в то же время выглядело иначе. Симулятор наконец-то выдохнула с облегчением во сне. Ресть выглядит по-другому, однозначно это отображение моих мыслей за день. Едва немного успокоилась, как стена слева медленно растворилась. Я моргнула в недоумении и протянула руку желая удостовериться, впрочем, чего только не бывает в ночных видениях. преграды не ощущалось. Возникшее внутри чувствоа неотвратимости происходящего и необходимости идти туда, подтолкнула словно пинком в спину, Шнула вперед, и проход за мной закрылся. Растерянно оглянулась и в недоумении пожала плечами. Предыдущий туннель ничем не отличался от того, в котором оказалось. Куда идти? Направо или налево? Вспомнив направление, в котором двигалась перед этим, решила его же придерживаться. Неожиданно на моих глазах каменный коридор принялся изгибаться, хотя только что тянулся прямой стрелой. Но разве камень в состоянии так менять форму? видимо во сне может. Ттьма сгущалась. По ощущениям я не только повернула, но и стала спускаться. Остановилась и коридор тут же замер, словно находился в таком положении уже несколько сотен лет. Даже плесень на стенах пожелела и успела высохнуть. Двинулась вперед и проход вновь запетлял в странном кружении. Ссловно меня кто-то вел в определенном направлении, только кто и куда. зачем кому-то перестраивать симулятор лабиринта положила ладонь на камень и продолжала путь холод и шероховатость чувствовались под рукой будто и не сон вовсе но ведь я не могла сюда попасть хотя и нахожусь в одном подземелье с лабиринтом воздух не свежий перты с явным запахом сырости под ногами отчетливо шуршат мелкие камни даже иной раз чувствую через подошву острые края если попадается крупный осколок Впери послышался тихий шорох, заставившись замереть на месте, крысы или другие обитатели темного мира? Спокойно. Я нахожусь в симуляторе лабиринта, а он расположен на территориикаи, А значит в зоне светлой магии здесь не может быть темных сущностей. Установившаяся тишина не успокоила. Вер вернуться обратно или продолжить странный путь. выбора особо не было. Я не знала, как сюда попало и зачем симулятор меняется. Снова пошла вперед, шум послышался отчетливее. Нет, это не крысы. они скорее всего пищали бы, а этот тихий равномерный. классифицировать его я не успела. в какой-то момент под ногами разверзлась бездна, и я полетела вниз. Второй раз переживать этот ужас еще страшнее, только меня не подхватила чужая сила. Я вошла в воду ногами и погрузилась с головой. Непостижимая апатия охватила меня. Я смотрела вокруг сквозь толщу воды и ничего не видела в кромешной тьме. Едва заметно пошевелила ногами и сразу начала всплывать. Голова вынырнула над поверхностью, и я открытым ртом хватала воздух. Широко распахнула глаза. Я сидела на тонком матраце в полнейшей темноте карцера. Это был всего лишь сон, но зато невыносимо реальный. Ощущение, что я на самом деле чуть не захлебнулась под толщи воды. Непонятная апатия, охватившая меня, не помогала справиться с ситуацией. Включившиеся инстинкты вытолкнули на поверхность. Неужели я могла утонуть во сне? Внушение никто не отменял. Мой организм вполне мог принять сон за реальность и задохнуться без воздуха. Разум не понимает разницы между измерениями сна и бодрствования. Ночное видение или яйф, но угроза утопления оказалась настоящей. Села на кровати, поджав ноги под себя и обняла руками за плечи. холодно, темно и страшно, дрожала еще и от испытанного ужаса. Хо хотелось вскочить и заколотить в закрытую дверь, только кто меня услышит, Карцер находится в подземелье Академии, в симулятор лабиринта добровольно не спускаются, а уж к этому проклятому карцеру и подавно. Кому охота тащиться в мрачные казематы? Остаток ночи я сидела, прислонившись спиной к изголовью кровати и подтянув к себе ноги. Наверное, через какое-то время все же забылась с легкой дремой, потому что свет вспыхнувших свечей увидела сквозь прикрытые веки. Вот и утро наступило. Мрачным взглядом осмотрела помещение. Те же трещины по стенам, холодный пол из гранитных плит. Вставать не хотелось, но по здравом рассуждении решила умыться, чтобы снять тяжесть прошедшей ночи. Холодная вода взбодрила, кожу приятно пощипывала, а я занялась гигиеническими процедурами, затем гимнастикой. От неудобного сидения на кровати затекли мышцы, немного пришла в себя и устроилась за столом, на котором все еще лежала раскрытая книга о демонах. Читать не хотелось. Наверняка из-за нее приснился кошмар. Виерридный предупреждал по многу не читать, надо было его послушаться. Вскоре появился смотритель с завтраком. Его визита ожидалась нетерпением. Это была единственная весточка из мира людей и магов. Осветит Оринтус ваши дни, вежливо поздоровалась и получила такое же пожелание в ответ. Как с погодой на улице? Солнышко проглядывает сквозь тучи. Наверное, дождячок поморосит». ловохотливо отозвался смотрите спалось как не очень честно призналась ему кошмар приснился место такое оно располагает согласился он со мной ты ешь ешь хлеба я тебя оставлю и травяного настоя до ужина хватит не проглодаешься спасибо искренне поблагодарила его с аппетитом уминая молочную кашу в академии что говорят Оой строгости покачал головой смотрите в смысле даже ложку в сторону отложила. лорд наш осерчал на преподавателей говорят каждому личный разнос устроил в голосе слышалось уважение тех кто за катаком быти отвечает дед ткнул куда-то в сторону где предположительно располагался симулятор шибко наказал как же не удержалась от любопытства заставил каждого пройти пещеры а потом сражался с ними старик покачал головой ох и досталась касатиком и становилось непонятно осуждал он и Или восхищался поступком лорда фейймаса тренировка лише не бывает мягко заметила ему так то ну так только для двоих целителей вызывали остальные вышли ободраны и подпаленные может быть он хотел им личным примером что-то доказать немного подумав над суровостью наказания предположила я кто ж с лордом нашим сравниться в нем знаешь силиище какая никто перед ним устоять не может убежденно закончил смотрите и «Так он не единственный светлый маг в государстве. Наверняка существуют равные ему», — резонно ответила на хвалебную тираду. «Возможно», — немного подумав, согласился со мной старик. «Ешь давай, а то мне пора к воротам возвращаться». Я усиленно заскребла ложкой по тарелке, собирая остатки каши. «Книжку читала». Собирая тарелки, заметил раскрытый трактат о демонах Смотритель. «Читала». «Меня к пересдаче приговорили», — пожаловалась я со вздохом. З значитчит заслужила, веска отрезал он. Наш лорд попусту не наказывает Веле научить, учи.тарик забрал посуду и вышел из помещения, вновь оставляя меня одну наедине со своими мыслями. А они оказались невесселыми. Не спустил лорд Фейма с преподавателем халатности из-за которой погибла лияна. Зна и мне по блажке не ждать,росит со всей строгостью. Ничего не поделаешь, придется садиться за учебники и восстанавливать в памяти пройденные темы. В сумку положила все необходимое конспекты книги и теперь раскладывала их на столе, закрыв и отодвинув в непрограммное чтение. При отсутствии хроометтра трудно определять течение времени. Свеи горели ровным светом, и их расположение позволяло читать, не напрягая зре. Закончив с одной темой, я вставала и устраивала разминку, потом пододвигала следующий учебник. такой подход позволил освежить знания по многим предметам. все это было в свое время изучено, законспектировано, сдано в зачетах так что восстанавливать в памяти не составляло труда. Раработанные лордом феймасом программы помогали систематизировать знания и наилучшим образом усваивать учебный материал. Когда голова уже отказывалась воспринимать магические формулы, решила сделать перерыв. Не имея ни малейшего представления о времени, я расположилась на кровати и потянула из сумки найденную в матраце монету. Мне нравилось исходящее от нее ощущение тепла. Она грела, словно родная, хотя понятия не имею, на каком языке была сделана надпись. Ощетинившийся змей не пугал. «Обычное дело – подобным образом показывать могущество государства. У нас оскалившийся лев демонстрировал силу правителя, а здесь, видимо, присутствовал намек на леса или скалы, где могут обитать присмыкающиеся. Меня больше интересовали буквы, составляющие подобие рисунка, да энергетика, вложенная в монету. Я перекатывала между пальцев денежный знак, поглаживала подушечками выпуклости и постепенно успокаивалась, восстанавливалась». и вскоре появилось желание вновь засесть за книги, тем более, что здесь все равно больше нечем заняться. Пододвинула к себе трактат о демонах, отложив на потом учебники. Данное сочинение воспринималось мною как познавательная литература, тем более по нему не нужно было никому отвечать, так что можно было немного времени отвести на изучение темных существ. И я увлеклась, да так, что оторваться не могла. если раньше в процессе учебы я рассуждала о расе демонов чисто теоретический то сейчас после встречи с одним из представителей темного мира буквально впитывала в себя каждое слово узнавание чужого образа жизни государственной структуры и особенности организма все вызывало живейший интерес и давала пищу для размышлений не знаю кто автор всего произведения но систематизированные знания давались легко то они укладывались ярко рисуя картину иной жизни приход смотрите хоть и предсказуемый застал меня врасплох я аж подскочила когда в полной тишине раздался металлический скрежет открываемой двери и захлопала глазами на вошедшего выныривая из далекогодалека учишься радостно улыбнулся старик так и передам нашему лорду а вы с ним общаетесь сильно удивилась я иногда с готовностью отозвался сторож Он, когда появляется в академии, всегда меня расспрашивает. Любит он свое детище и мне наказывает за ним приглядывать. «И вы с ним запросто разговариваете?» Удивлялась я все больше. «А что ж, человек же все же. Радеет за своих адептов с преподавателями, переживает за них. Сторож расставлял тарелки среди тетради и учебников. Ему здесь до всего дело есть, потому приходит ко мне в сторожку, отвара травяного попьет, вот мы с ним по душам и говорим». «Я же здесь поставлен за порядком смотреть!» «И что?» «Лорд Феймос и про меня расспрашивал?» Не отставала от слова охотливого собеседника. «А как же?» «Спрашивал, интересовался!» Тепло улыбнулся в ответ смотритель. «Он хоть и строго наказал, но за каждого переживает!» «Дождь был?» После недолгого молчания принялась я расспрашивать старика. «Сидеть в тишине можно и потом, а сейчас хотелось поговорить». «Был, как не быть!» Поддержал беседу смотритель. Земля насквозь промокла, на дорогах грязища. Маги-то наши домой перемещались порталами, не хотели запачкаться. А адепты, как всегда, непутевые, что с них взять, так по лужам и прыгают. Мы с ним еще поболтали о житье-бытье, про кухарку, обварившую руку в обед, про петуха соседского, который повадился на стену взлетать и горланить рано поутру. Про костеляншу, которая перепутала форму, и адепту с первого курса выдала женское платье, а потом ругалась на него же. В академии ни дня без происшествия не проходило, и в разговоре со сторожем я словно вновь туда вернулась на некоторое время. Но и ужину подошел конец, а мой единственный собеседник удалился, напомнив о скором угасании свечей. Поблагодарила и вспомнила о запасенных огарках от предшественника. Надо будет их заранее найти и зажечь». спать после кошмара приснившегося ночью не хотелось, днем учеба занимала мысли, а вот сейчас отправляться в кровать не торопилась. Снова придвинула к себе книгу о демонах и погрузилась в чтение. После ужина что-то неуловимое изменилось. Если до этого я читала о темном мире просто с увлечением, то сейчас каждая фраза казалось несла скрытый смысл. Демоны не дают клятвы без своей выгоды, если они что-то кому-то пообещали, это означает лишь одно, тому несчастному придется столкнуться с последствиями. И что это значит? Какие могут быть последствия от обещания помочь выбраться из колодца? Демон никогда и ничего не обещает просто так. его тонкий расчет невозможно вычислить обычному человеку. То светлый маг в состоянии предположить развитие событий. После этих слов погрузилась в глубокую задумчивость. «Я светлый маг, пусть еще только учусь, и должна понять смысл данной мне клятвы». Прикрыла глаза и постаралась вспомнить весь разговор. Темный сидел и не делал попыток напасть. Я отнесла бездействие насчет его слабости. А что, если он старался заманить меня в ловушку? Ему явно хватило сил подкинуть меня вверх, неужели сам не мог подняться?» «Демоны никогда и ничего не делают просто так. Что ему понадобилось от адептки? Душа? Подчинение?» «Нет, он этого не говорил и не требовал. Его интересовала только свобода, причем для себя». «Хм... Под словом «свобода», которое мы оба произнесли во взаимной клятве, можно подразумевать разные толкования. Так что имел в виду демон? Какая именно свобода была ему нужна?» вы сколько не ломала голову ответа не находила делала предположение одну глупее другого но истину мог сказать лишь сам темный. клятва крови для демонов означает беспрекословное выполнение обязательства с его стороны. Вот это радует только он уже все выполнил помог выбраться из колодца с него взятки гладкие а вот ко мне у него остался неоплаченный счет. С кровью демоны делятся своей темной магией. От этих слов, Откровенно стало плохо. Перед глазами поплыли круги. Делятся темной магией. Вот почему у меня появились новые способности, которых нет у других светлых магов. Демоны вас подери. Сокрушительной подставы со стороны Рогатого не ожидала. А, собственно, почему? Он темный. Могла ли рассчитывать на нечто иное?»